Глава вторая. Когда жизнь наполнена магией. Магия — это образ мыслей. Для того, чтобы заниматься магией, нужно уметь накапливать силы и управлять энергиями. Овладев этим искусством, ведьма творит чудеса, приносит себе и другим удачу, счастье и исполнение желаний. Кажется, все просто, но ведьмы может стать далеко не каждая. Сила ведьмы не в особом внешнем облике или необычных способностях. То, чем она действительно отличается, — это ее образ мыслей. Ведьма воспринимает мир не так, как другие люди. В этой главе мы поговорим о том, что такое магическое мышление и как ему научиться. Наши мысли меняют мир. Намерение плюс мысль, желание и энергия. Вот формула магии. Управляя мыслями, мы даем им силу желания, заряжаем своей энергией, и подключаем к энергиям окружающего мира. Так получается чудо. Эта формула работает, когда ведьма умеет устанавливать связи между мыслями, желаниями и энергиями. Припомни во всех подробностях хотя бы один случай, когда твое желание сбылось. Ты убедишься, что в твоих мыслях и сопутствующих событиях была своя закономерность. Но тогда ты еще не знала, что это магия. Знать о своем могуществе. Ни одно событие не происходит случайно. Ведьма знает, что свою жизнь создает она сама. Она осознает свое могущество. В нашу жизнь приходит то, что мы притягиваем. Вот почему важно избегать страха и других негативных чувств. Сила чувства и мысли создает события. Вся разница в том, делаем ли мы это сознательно или неосознанно. Ведьма следит за своими мыслями и эмоциями. Чем позитивнее я мыслю, тем больше хороших событий притягиваю. Случайностей не бывает. Ведьма живёт в тесном контакте с природой и её силами, а потому не забывает, что всё в мире подчинено определённому порядку. За весной приходит лето, за летом — осень, затем — зима. Каждый цветок цветёт в своё время. Луна движется вокруг Земли по строго установленной орбите. В мире нет хаоса, есть только строгие закономерности и причинно-следственные связи. Тот, кто знает об этом, никогда не окажется жертвой обстоятельств. Ведьма сама хозяйка своей жизни. Если с ней произошла неприятность, это следствие ее ошибки, а может просто не любви к себе. Уважающая себя ведьма не пойдет туда, где может случиться неприятность, и не станет общаться с тем, кто создает негативные события. Относись к себе с любовью, и ты не будешь втягиваться в неблагоприятные энергетические потоки, приводящие к неприятностям. Но даже если неприятность случилась, ведьма способна все исправить. Для этого надо изменить мысли, поверить в свои силы, и полоса неудач обязательно сменится на везение. Как превратить простое действие? в магическое. Мысли ведьмы изменяют пространство не только тогда, когда она совершает ритуалы. Заваривая утром кофе, я обязательно думаю о том, что эта чашечка заряжает меня удачей. Когда мою посуду, я смываю все неприятности, поливаю цветок, выращиваю успех и благосостояние. Каждый твой шаг, каждое действие, каждое слово — эмоция. Это магия. Именно таков образ жизни ведьмы. Мир дружелюбен к тому, кто излучает позитивную энергию. Ведьма живёт в ладу с миром, и мир отвечает ей тем же. Если бороться с миром, он начнёт сопротивляться. Вражда порождает вражду, а любовь порождает любовь. Ведьма знает, как расположить мир к себе. Она транслирует любовь, и мир откликается. Когда ты дружелюбно относишься к стихиям, они помогают и оберегают тебя. Ты не пострадаешь ни от огня, ни от воды. Ты будешь чувствовать себя в безопасности на земле под открытым небом или в горах. Тебе не причинят вреда даже самый сильный ветер, дождь или снегопад. Помощники природной ведьмы – это деревья, цветы, животные, насекомые, камни и все то, с чем она соприкасается. Секрет настоящей магии – В том, чтобы любить себя и мир. Подружись с ним, и он откроет перед тобой все дороги. Мир заполнен магическими энергиями. Ведьма никогда не бывает одинокой. Она ощущает живые энергии мира и получает радость из пространства. Она задает вопрос, и пространство ей отвечает. Ведьма едина с миром. Когда ты воспринимаешь мир как живое существо, то ценишь все его проявления. В капле дождя, застывши на листе, отражается небо. В мире важно и интересно буквально всё. В нём нет мелочей. Если ты воспринимаешь мир именно так, значит, ты чувствуешь его магическую природу. Значит, ты настоящая ведьма. Как наполнить жизнь магией? Сам по себе образ жизни не станет магическим. Ведьмы, которые обучали меня, дали мне несколько правил. Соблюдая их, я воочию вижу магию в своей жизни. Мыслить позитивно. Позитивно мыслить – это вовсе не значит прятаться от проблем и делать вид, что тебе хорошо, когда на самом деле плохо. Ведьма всегда честна сама с собой и знает, что она чувствует и как у нее обстоят дела. Но позитивное мышление не дает ей опустить руки. Ведьма знает, что справится со всеми трудностями и решит любую сложную задачку, что подкинет ей жизнь. Неприятности для ведьмы – это вызов, это возможность испытать свои силы. Ведьма верит в себя и в свое могущество, а также в то, что мир обязательно поможет ей выйти с достоинством из самой сложной ситуации. Использовать магию только во благо Мир возвращает нам все, что мы направляем ему. Направляем любовь, получаем любовь в ответ. Желаем кому-то зла, получаем неприятности. Вот почему магию можно направлять только на благие дела. Ведьма всегда думает о последствиях и никогда не проводит ритуалы и магические практики в дурном настроении. Только доброжелательность и радостный настрой могут сотворить настоящее чудо. Магия и зло. Несовместимы. В мире действует закон свободной воли, который ведьма не имеет права нарушать. Человек сам решает, как ему жить, и сам несет за это ответственность. Ведьма не вмешивается в чужой выбор. Да, магия может дать власть над людьми, но в этом случае из твоей жизни уйдут дружба, любовь и доверие. Ничто в мире этого не стоит. Ведьма могущественна не потому, что может заставить кого угодно делать что угодно. Она сильна, потому что может созидать, менять мир к лучшему. Защищаться от чужого негативного влияния необходимо, но не стоит мстить кому-то с помощью магии. Развивать интуицию. Ведьма живет в дружбе с миром, и мир дает ей советы и подсказки. Она улавливает эти послания шестым чувством – интуиции. Как развить интуицию? Прислушивайся к своим ощущениям, к тому, как ты себя чувствуешь в разных ситуациях. Например, ты собираешься куда-то пойти, но почему-то у тебя портится настроение, появляется смутная тревога. Это значит, что путь твой будет неудачен, и мир сообщает тебе об этом. Чем внимательнее ты относишься к таким сигналам, которые посылает тебе тело, тем чаще будут появляться эти подсказки. Послания могут приходить разными способами. Например, прямо у твоих ног приземлится плавно слетевший с дерева красивый лист. Это добрый знак. Значит, ты на правильном пути. Все, что радует тебя и приятно удивляет, все это добрые знаки. Бывают и предупреждающие знаки. Если на пути возникает нежданное препятствие – поваленное дерево или огромная лужа, то не лишним будет задуматься, так ли нужно туда идти. И на всякий случай мобилизовать свою энергию. Со временем у каждой ведьмы появляется своя система знаков. Есть она у меня, и у тебя появится обязательно. Главное помни, что мир хочет тебе только добра. Его подсказки неизменно направлены на то, чтобы ты всегда выбирала только лучшее. Ценить каждое мгновение. Энергии мира и его скрытые силы то и дело притягивают к нам счастливые шансы, новые возможности, важные знания и необходимую информацию. Поэтому ведьма внимательна к настоящему моменту. Она никуда не спешит. В ее жизни все происходит вовремя. Она замечает возможности каждого мгновения и делает именно то, что будет лучшим именно сейчас. Магия творится всегда в настоящем. Невозможно провести ритуал, если мыслями пребываешь где-то в другом пространстве и времени. Готовясь к ритуалу, я всегда сосредотачиваюсь на том, что делаю. Каждый жест, каждое движение, каждое слово – важно. Нужно мысленно остановить время, погрузиться в момент, и тогда твоя магия достигнет цели.